То же самое повторилось и в дворянском собрании. Все царственные дамы, в особенности, чрезвычайно забавлялись миловидными мальчиками. Императрица сама поила их чаем, и когда потом села в кресло, вся эта шумная ватага расселась и разлеглась вокруг нее на полу. Тут приблизился государь и объявил, что с сей минуты все эти мальчики – пожи милость бывшая для многих из них чрезвычайно важной по отношению к чинам их отцов. Суббота Святой Недели ознаменовалась еще торжеством особенного рода. Государь пожелал украсить стены в Георгиевской зале нового дворца мраморными досками с именами всех полков, имеющих георгиевские знамена. И начало этому было положено с Преображенского. Церемония происходила перед кадром батальона этого полка, приведенным в Москву. Командовали всем его составом сам государь, а взводами первым великий князь Михаил Павлович, вторым полковой командир, новый генерал-адъютант Катенин, третьим Цесаревич и четвертым новый флигель-адъютант полковник Пушкин. Парад внутри залы, начал молебствием. Потом, после сказанного митрополитом Филаретом слова и командования государем на караул, четверо седых дворцовых гренадеров по знаку его подняли доску с именем Преображенского полка и начали прибивать ее к стене. В ту минуту, когда они дотронулись до доски, государь, обратясь к преображенцам, закричал «Ура!», которое дружно было принято их рядами и вместе с музыкой «Боже царя храни» не умолкала до тех пор, пока не прибили доску. По словам очевидцев, минута была так торжественна, что все плакали от державного хозяина и до последнего солдата. В заключение государь сказал людям, «Вы мой первый полк, и надеюсь, что и останетесь им навсегда. Передайте же товарищам, как я вас награждаю за вашу верность. После громкого «Рады стараться» государь сам повел солдат смотреть новые его палаты. Перед наступлением светлого праздника я осмелился отправить в Москву к наследнику цесаревичу, постоянно осыпавшему меня своей милостью, поздравительное письмо. «Осчастливив меня 4 апреля длинным собственноручным ответом, исполненным той же милости, его высочество так изволил коснуться в нем московского торжества. Вчера встретили мы светлый праздник в древней маленькой церкви Спаса, называемого «За золотой решеткой» перед входом в древние царские хоромы. После окончания обедни Крестный ход обошел весь новый великолепный дворец, и перед троном в Андреевской зале была произнесена митрополитом Филаретом им нарочно по сему случаю написанная молитва. Все кончилось общим разговлением всех съехавшихся к выходу. Вся эта церемония имела что-то особенно величественное и торжественное. Я уверен, что память о ней останется неизгладимой во всех присутствовавших. Празднование Пасхи в Москве, соединенное с со освящением нового дворца, сопровождалось множеством щедрых и частью весьма важных наград, как, например, возведением Вронченко и Перовского в графское достоинство, пожалованием Андреевских лент графу Закревскому, оберкамергеру Рибапьеру и обергов-мейстеру, князю Урусову и так далее. Но награды совершенно, как я уже сказал, беспримерные, излились на барона Боде и на архитектора Тона. Первый, получивший только 6 декабря 1848 года ленту «Белого орла», пожалован был, обойдя при этом 81-го старшего, в том числе двух министров, в обер-гофмейстеры, то есть в действительные тайные советники, в президенты московской дворцовой конторы, андреевской лентой, бриллиантовой медалью за сооружение дворца и единовременно пятьюдесятью тысячами рублей серебра. Сверх того, один из его сыновей награжден был вдруг и чином, и орденом, а другой званием камер-юнкера летопись моя не лесть, а правда и потому не могу скрыть что этот поток милости возбудил большой ропот в петербургских салонах сам паскевич говорили многие никогда не получал такой группы наград а сперанскому за построение бессмертного свода законов дали всего одну ленту тогда как барона боде за построение дворца осыпали и в детях и лично семью наградами.